в велолидицу. С наступлением холодов Абай поселился в отдалённой зимовке, которую построил для себя и для Айгерим на Аралтобе, примерно на полпути между Семипалатинском и Акшукой, где жили Магаш, Нурганым и Дельда. Верхом на хорошем коне отсюда можно было за день доскакать до города. Вёрст на 8 в окружности расположились многочисленные зимние аулы. Совсем рядом дом Акилбая, чуть подальше беспорядочно разбросанные по холмам землянки жетаков. Дом Айгирим, совсем такой же, как в Акшоке, просторной комнатой с большими окнами и деревянными полами. По соседству устроились Дармен и Макен, да тихий и учтивый Хасан Мула, который обучал внуков Абая и других ребятишек поселка. Первый месяц зимы прошел спокойно и мирно. Абай ежедневно подолгу сидел за книгой, затем звал к себе Айгирим. Айгирим — он посылала за молодёжью и поэт подробно и живописно рассказывал о самом интересном из прочитанного но уже с середины декабря поднялась тревога не только в ауле Айгирим, но и у Акылбая на Алдыбулате и у сторожилов аула Хаджи страшилис небывало сурово начало зимы Стелись лишь морозные дни со снежными буральными и сильными ветрами. Холмистая пересечённая овраго-ниместность Болое озеро и Байгабыло было богато сырокостными угодьями и обильно орошалось многочисленными ручейками. Здесь были болота и кустарники, но довольно хорошие земли пригодные под пашню. Однако эти места оказались менее удобными для зимовья, чем многие другие урочища Чингиса, Джебея и Акшуки. В снега здесь выпадают глубокие и в особенно суровые зимы, которые обычно следуют за жарким и засушливым летом с плохим тревостоем, гололедица дют прежде всего достигает жителей Бавогойры. Те, кто занимался земледелием, охотно населили стена Бавогойры. Однако, памятуя о здешних жестоких зимах, в каждом хозяйстве в похожую летнюю пору старались заготовить как можно больше сена. Влис зимушки Абая на Аралтобе У Акхилбая на Талдебулаке, близ аула Ходжи на Борлы, возвышались огромные стога. Здесь было больше сена, чем у казахов, всего чингисы вместе взяты. Зимние припасы кормов — это первая забота здешних жителей, но у них есть еще один выход — на случай приближения джута. Уже с начала холодов зимовщики начинают внимательно следить за погодой, за состоянием снегов, заранее готовясь к борьбе со стужей. И если, как вот теперь, декабрь стоит лютый, на Бауэре оставляют только самый истощенный слабый скот – а всех коров и овец, пригодных на выгон, отправляют на укрытые от ветра далекие пастбища Чингиса, Жидебая, Акшопы. Бесконечные вереницы тянутся тогда в сторону горных ущельей и стада, оберегаемые своими хозяевами и пастухами. Собравшись в доме Айгерим, жители четырех-пяти соседних зимовок посоветовались между собой и решили немецкое спасаться от джута так же, как это издревле делали люди бывыры Началась зима не сулит ничего доброго Лето было сухое Кормов за посено мало Не дай бог затянется зима Весь скот окажется на краю гибели. Пока он еще в теле, надо гнать овец и коров, как шокки, жиды баю, чингису. Абай в этом году совершенно не вмешивался в хозяйственные дела, айгирим. Он только прислушивался по утрам, как она распоряжалась или советовалась садиться соседями насамредко принимал участие в этих разговорах только теперь он с радостью увидел какой она умела быть внимательной предусмотрительной настойчивой и тревожилась она видно не даром все окрестные аулы каждый со своими стадаем решили сниматься и трогаться в путь вместе в один день. Снег лежал глубокий, и чтобы продорить дорогу для скота, надо было пробиваться через сугробы. Сопровождали скот мужчины и тепло укутанные женщины, помоложе и посильнее. Впереди каждого аула шли сани с сеном и с ясными припасами для людей, а за ними длинной пестрой лентой тянулись вереницы отар, гуртов. Айгерим душевно заботилась о людях, которые ходили за скотом, но и хозяйство она вела обдуманно, разумно. Отправляя стада своего аула на Акшуты, она очень толково подобрала пастухов из своих сородичей Мамай-байторы, ставших теперь ее соседями. На помощь опытному положительному Наймантаю она позвала еще троих дюжих парней Тортая, Магназы и Акжола. Тепло одевшись и взяв с собой Дармена и Макен, Айгирин вышла во двор, чтобы проводить пастухов и распорядиться отправкой скота. Своими руками укутала она шарфом шею самого молодого из пастухов, коренастого краснощекого Акжола, заботливо наставляя «Смотри, не обморозь лицо и руки, а в случае чего...» Три хорошенько снегом. Она пожелала соседям доброго пути, и в ее прекрасном голосе дрогнула неподдельная тревога. Пока трое саней и понурое стадо не скрылось за высоким бугром, она не уходила в дом и, не отрываясь, смотрела им вслед». Стою в трескучий мороз. Хорошо, что сегодня было тихо. Обычно в этих местах в самые студённые дни поднимается ещё и пронзительный обжигающий ветер. Не случайно здешний народ дал столько названий зимней непогоде: трескучий мороз, ревущий мороз, воющий мороз. Колюнный мороз. В этом году декабрь сковалый дом окрестности Зимушки, наводя ужас своим смертоносным дыханием. Опытный и выносливый чабан Тунлегбай вернулся в аул с обмороженным лицом. Плохо одетые соседи не смели и носы высунуть из двора. Если изредка в зимовке и появлялся кто-нибудь из проезжих, значит, его погнала из дому без выходной нужда. В какой аул не зайди, и старый млад в страхе сжались от беспощадной стужи. О, как нас рано нынче прижала зима! Что-то дальше будет. С лета травы пожгло суховеем. Негде пасти с бедному скоту. Вдобавок снег сыпал без конца. Он сравнял хребты и низины. Кругом, сколько хватает глаз, простирается белая стылая гладь. «Ничего ты на ней не увидишь». Ни кустика, ни травинки. Поискать бы овцам травки, роясник в кустарниках, та в ольги в зарослях тимья и камыша. Но это мелкому истощённому скоту не под силу. Снег совсем затвердел. Десятидневный мороз с ветром утрамбовал сугробы. Превратил их в глыбы литого стекла. «Только сытые кони выбьют себе копытом корм из-под снега. А овца с коровой и не суйся», — говорили люди. Все население Бауэра тревожила одна забота. «Надо ставить скотину на стойловый корм». «Но у кого же на это корму хватит?» Такого изобилия сена ни у кого здесь отродясь не бывало. А уж в этом году и по-давно. С лета видно было, что будет тяжёлый. Вот и уж тут кормами запастись. Оба и Айгерим неоднократно слышали такие речи от всех прохожих и проезжих, опытных в хозяйстве людей. Потому трабей с раздобыл предложение Игерин отогнать овец, лошадей, коров в обшоки и жедели. Теперь большая часть скота была отправлена в путь и канула в снежное пространство. На зимовке остались лишь полубедалые ягнята, старые овцы с три гуны, телята были какие верблюжата, послабее, словом, те животные, которым не по силу был суровый зимний перегон. Здесь же оставлено было и несколько крепких, сытых коней для разъездов. Уход за таким малочисленным скотом не так уж тяжёл, с этим вполне справится женщины и ребятишки. С этой целых 10 дней отвлекавшая Абая от его занятий понемногу улеглась. Стала успокаиваться побледневшая от забот и тревог Айгирим. На её сияющее приветливое лицо снова возвращался лёгкий румянец. Снова слышался её звонкий, певучий смех. Казалось, она становилась ещё прекраснее. Ещё вчера она могла говорить, слушать, заботиться только о пастухах, о корме для овец. А теперь, иной раз за обедом, она попросит Абая рассказать, о чём он читает. Абай поворачивается к ней, захлопывает толстую книгу и чуть проведя пухлыми пальцами по усталым полуприкрытым векам, начинает рассказывать: Это да так увлекательно живо, интересно. Айдирим сделал едва заметный знак злихе. "Дас бергит изо макан дерменом Хасан-молой". И все затаяв дыхание слушают. Оба увлекают их и увлекаясь сам говорит о чудесных тёплых странах, где сияет золотое солнце, о необыкновенных людях с прекрасным лицом и благородной душой, смелых и гордых, отважно буреющихся со злом. Эти доблестные герои не страшились своих жестоких врагов, чья мощь воздымалась подобно чёрной горе, чья злоба и коварство были неистащимы. Так спокойно текли дни после отправки скота и зарал Тобе. Вот и сегодня в полдень Абай, сидя у круглого стола возле высокой кровати Айгирим, читал толстый французский роман, когда дверь большой комнаты открылась и весь пустой За индивилой промерзший путник с приветствием переступил порог. Вся одежда гостя, от поношенных толстых опойковых сапог до ременной плетки, которую он держал в руке, дымила с холодом. Как будто в теплую комнату, где укрылся абай, глянула сама жестокая морда Мороза. Закованный льдом усами и бородой. Сапоги путника сначала за индивелли побелели, затем закурились паром, и пар от них встался по полу, словно само дыхание стужи. Опущенные уши малахая густо покрыты инеем, серая мирлушковая опушка привратился в ледяной кум. Только когда гость, занимая по приглашению Абая почётное место, дружески, как старый знакомый, поздоровался с хозяином, Абай узнал в нём доблестного Абдыля. В комнату, здороваясь, вошла Айгерим, за ней Дермен и Макен. Когда-то мужественный и прямой абды нищедяко говорится, жизни бился за их счастье. Путник, сняв малахай, осторожно вытаскивая льдимки из усов и бороды, начал рассказывать, как в пустыне едет, возвращаюсь из города. В пути два раза ночевал, И вот до Василия живой добрался, конь мой совсем выбился из сил. Жалея его, ехал не торопясь, да и мороза побаивался, всё больше к оулам жался. Сегодня с утра выехал из Каная к опсакам. Душевно расположенный к обды, обай забеспокоился: "Да ты совсем замёрз". О, шутка ли такая, стужа опять завернула. Ты скинь, скинь, Чапан, набрось его на плечи, грейся хорошенько. И, обернувшись к женщинам, он заторопил хозяек. «Айгерим, Макен, собирайте скорее чай. Готовьте курт, да с обедом поспешите». Ведь Абди, который день на морозе, замучился совсем. Позаботьтесь о нем как следует. Айгерим и Макен пошептались между собой и, кликнув себе на помощь бледную и молчаливую Карибжан, засуетились по хозяйству. Теперь в теплой комнате Абди начал отогреваться. Его лицо густо покраснело, и он, как все в эту пору, прежде всего заговорил о зиме. Плохая зима. Плохая. Далеко свои сети расставила. Что не день-то больше бедствующих. О, теперь Абай-ага, каждый встречный и поперечный, только и говорит, что о проклятой этой стужи. Абай спросил о буаках, через земли которых Абди проезжал, как там у них. Вдоль всей дороги, у болта Рака, Мукира, Аркалыка, Кушикбая, Каная, везде уйма снегу. Скот переводит на домашний корм. Все, у кого только сил хватает, пробираются, говорят, поближе к горам или к берегам реч тишав, надеждя, что там можно будет хоть немного корма мражиться. Жалко смотреть на всех идущих и едущих по дороге в город. Лица обмороженные, в пятнах, страшные. В общем, начало зимы такое плохое, что и человеку, и скотине помирать впору. Абдей слышал, что весь Синепалатинский округ, а за ним и Карабужур, Колба, Усть-Каменогорск, и еще дальше Кокпыкты, Тарбагай, тоже в тяжелом положении. А уж если говорить о краях леса, что на закат от нас за Акбатай до Галанум в Каракесеки подальше ещё где Караутке и сюда поближе Суюндик Куандик это всё дойдут худые вести людям и скоту приходится туго За чаем и за обедом Абай и Дармен без конца расспрашивали Абды. Их тревожило положение горожан. Как там Саид с Абеном и другие их товарищи в Затоне. Оказывается, суровая зима теснила и их. Летом во всей области был неурожай. Муки на базаре нет. Все дорого. В ином доме корки черного хлеба, щепотки чая на заварку не сыщешь. А потом Абды, словно спохватившись, что неудобно подчивать гостеприимных хозяев одними только дурными новостями, круто переменил разговор. Да... Так вот на этом и кончим говорить о нехватках да недостатках. У тех, кто с дороги спрашивает обычно, что на свете хорошего, что плохого, потому-то я и худого не утаил, а под конец у меня для вас Сабай-Ага доброй вести. Оказывается, в городе сейчас происходит большой чрезвычайный сбор, В шестую езду съехались так называемые лучшие люди сливки родов горных, степных и низинных. Уже неделю идёт большой спор, словесное состязание, борьба соседние роды двух уездов, как у нас кирейцы с табыктинцами или с найманами. Враждуют, делают набеги друг на друга, разряют аулы, угоняют скот. Дело до убийства доходит. Никому покоя нет. И Абды рассказал о тех тяжбах, которые рассматривались на съезде, о людях, прославившихся подвигами или позором. По слухам говорил Абды, Все люди нас съезди в один голос хвалили неких целителей недугов народных миротворцев широкий путь находящих там, где другие и броду не могут найти. Среди выборных ты бкты даже всей семипалатинской области прославил своё имя мудрым и справедливым своим словом магаш Абды, который хотел его навестить, своими глазами видел, что весь двор и вся улица перед домом, где он жил, были полны людьми, которые пришли к нему за помощью и советом. Судя по одежде, малахаем, по тавру на конях, тут были не только табыктинцы, но и бошаны, шакантай-херейцы, тиристы догбал матайцы сыбаны абды очень обрадовался тому, что большинство людей, приходивших к магашу, было в поношенных шубах, рваных степаных потёртых малахаях и чукменях, все как есть беднота. Самому-то абды так и не удалось пробиться к магашу. Но он ушёл вполне довольным. Обай со всеми домочадцами радостно слушал добрые вести о Магаше. Через 2-3 дня ворот-тобе остановился ещё один проезжий. Он прибыл перед закатом солнца. Долго возил в во свой дворе, застывшими руками распрягая коня, бережно укрывая кошмой и по рогам мешки с хлебом, который вёз на сеньях. В доме он появился перед вечерним чаем, когда уже зажгли свет. И он также принес с собой нестерпимый и лютый холод этих дней. Легко одетый Абай почувствовал, как потянуло морозом, когда к нему в комнату вошел поздороваться. Добротно одетый путник, а с ним вместе Дармен и Хасан Мулла. Промерзшие сапоги всех трёх, дымиль с холодом белые косы мы пара стелились по полу. Тайгирин, которая накрывала на стол, вздрогнув от стужи, и на минуту невольно прижалась к мужу. Путник с грубой обледенелой бородкой за снежными усами и бровями еле ворочая языком, Празднеств, слова приветствия. Алп. Это ты? Удивился обой. Ну как всё ещё изучаешь наху или обрёл другую цель жизни? Неловко, асклагис своим сведённым холодным мертвым. Гость весело ответил: дура бросил я эту наху абаяга ваше слово меня исцелило от дури как вы посоветовали поехал я в свой ауыл на такыр отцовским ремеслом занимаюсь как вы сказали тогда сей хлеб заменис полезным трудом вот так я и сделал